У третьей группы «Правда» наблюдался некоторый спад интереса. Мы просто исчерпали московские возможности. Но потом, потом напали на золотую жилу. Провинция. Если бы ты знал, что это за клондарик их окраины, а парни оттуда. Я их люблю, Тони. Честное слово, люблю. Их нельзя не любить. Они как дети. Один сегодня предлагал сто тысяч наличными оператору СНН, чтобы тот снял его рядом с Биллом. Всего несколько крупных планов. Понимаешь? Понимаю. Я рад за тебя, Эрнест. Честное слово, рад. Спасибо, Тони. 10 октября 1998 года. Франция. Лазурный берег. Продолжение. Памятный разговор с бароном состоялся в октябре 1992 года. Потом времена снова стали меняться, и довольно быстро. Тони периодически встречал Эрнеста фон Бюрхаузена в разных точках планеты. Вид у бедняги был все более удрученным. Россия, а точнее русские новориши, стремительно утрачивали завоеванные было позиции. Число их к тому же неуклонно сокращалось. Те, кто чудом уцелел и сохранил состояние в зубодробельных катаклизмах, уже не рвались получать поощрительные премии. Если же случалась у них нужда обсудить какую-то проблему с Биллом Крейтом, просто договаривались о встрече при посредничестве того же Ронни Стара, клиентами которого были. Энтони Джулиан не вел дел с Россией. Но пара случайных проектов оставила у него неплохое впечатление о новой популяции русских предпринимателей. Они уже не ездили во Флориду в плотных костюмах и, бронируя дорогие номера, скрупулезно интересовались возможными скидками. Что касается Эрнеста, то, собственно, со встречи с ним начался этот идиотский вечер на борту яхты. Командор некогда принадлежал знаменитому греческому судовладельцу, утратившему концу жизни ореол богоподобного существа. После смерти Грека яхта не обрела нового владельца. Оформление судна было настолько роскошным, что стоимость его с годами не становилась меньше, а техническое оснащение устаревало. Те, кто мог и хотел выложить необходимую сумму, отдавали предпочтение более современным моделям. Командор арендовали для съемок или случайных вечеринок, Остальное время он надменно покачивался у причала Лазурного берега и старился вместе с его прославленными жемчужинами, Каннами и Ницей. Вместе с ними командор обретал неуловимые черты музейных экспонатов, которые сама жизнь готова была вот-вот отгородить от собственного бурного течения узкими хлястиками потертого бархата и лаконичными табличками с просьбой не прикасаться. Пожалуй, барон и командор были чем-то похожи. Оба весьма обетшали и произносились, но изо всех сил пытались это скрыть. Оба жили, а вернее, доживали прошлым, которое, оставляя боев на плаву, медленно растворялось в лабиринтах времени, как в теплом средиземноморском тумане. А будущее было одинаково безрадостным и, похоже, могло наступить очень скоро. Возможно, уже нынче, вместе со свежим рассветом, что рано прогоняет ночь от этих берегов. Впрочем, эти мысли пришли в голову Тони значительно позже. Пока же он тихо злился на барона, крошку Сабрину и, разумеется, на себя, за то, что поддался на уговоры и потащился на вечеринку, которую устраивал, непонятно по какому поводу, русский друг барона, Михаил. «Большой богач, большой чудак». «Но между нами, возможно, один из будущих лидеров России», — многозначительно сообщил барон. Он, словно коршун, сорвался с кресла в холле отеля, куда Тони поселил Сабрину. Сам лорд, бывая на Лазурном берегу, всегда останавливался на фамильной вилле в Ере. Утром Тони заехал в отель всего на минуту забрать Сабрину и вполне мог дождаться ее на улице в открытом «Мерседесе» выпуска 1957 года. Но какой-то черт понес его внутрь. Там он немедленно оказался в цепких когтях барона, вырваться из которых было не так-то просто. А тут еще просительный взгляд девчонки. Надо полагать, она много слышала о командоре.